Глава восемнадцатая, в которой в рыцарские традиции и обычаи врывается с гулом современность. А Рейнован, стремясь доказать, что книга названа правильно, изображает из себя шута и вынужден в этом признаться перед всей природой. У Рейнона были основания стыдиться и злиться, потому что, увидев въезжающих в Кромалинстерчи, он всполошился, а охвативший его бессмысленный и глупый страх тут же бессмысленно и глупо принялся управлять его действиями. Стыд был особенно велик ещё и потому, что Рейнон полностью отдавал себя в этом отчёт Вместо того, чтобы трезво оценить ситуацию и действовать более или менее разумно, он прореагировал как спугнутый и преследуемый зверь. Выскочил из окна эркера и принялся петлять между сараями и шалашами, направляясь в сторону густого приречного ивняка, сулящего, как ему казалось, безопасное и тёмное убежище. выручили его счастье и насмарк уже несколько дней мучивший стефана роткирха стерчи чётко запланировали охоту они въехали в кроммельн втроём остальные же трое то есть ротхирд гитергакст и филен фон кнобельсдорф Прибыли в поселение раньше и незаметно разместились у наиболее вероятных путей бегства. Рейна, он обязательно наткнулся бы на затаившегося за сараем Роткирха, если бы простуженный Роткирх не чихнул. Причём так могуче, что испуганный его чихом конь замолотил по доскам копытами. Рейна Хотя в конец, запаниковавший и почти утративший вуаль над ногами, вовремя остановился, развернулся, промчался мимо шелоша рядом с навозной кучей, на четвереньках прополз под плетнём и скрылся за сухим кустарником. При этом он дрожал так, что ему казалось, будто кустарник дёргается под порывом ветра. Рядом с плетнём стоял мальчик, лет, может, 6, в фетровой шапке и перехваченной вожжи рубахе, доходящей до середины грязных икр. Псц! В сырню, господин! В сырню! Тудай! Рейнн ван Глянул в указанном направлении. На расстоянии броска камнем стояла деревянная конструкция. Четырёхугольное, покрытое островерхой крышей строение на четырёх солидных столбах, возвышающееся почти на 3 сожени над землёй. То, что мальчик назвал сырней, больше смахивало на большую голубятню, а ещё больше на безвыходную ловушку. В сырню торопился малец: "Быстрее, тамочки упрячьтесь!" Там А то мы за всегда там опрячимся. Рейнхольд не стал спорить, тем более что совсем неподалёку кто-то свистнул. Огромкий чих и топот копыт известили о приближении простуженного Роткирха. К счастью, Роткирх свернул между шалашами, выехал прямо на гусятник, а гуси подняли дикий, всё заглушающий гогот. Ореен он понял: сейчас либо никогда. Наклонившись, он бегом пустился по краю кустарника, подбежал к сырне и помертвел. Лестницы не было, а о том, чтобы забраться по гладким столбам, нечего было и думать. Клиня свою глупость, он уже собрался бежать дальше, когда услышал тихое шипение, а сверху из чёрного отверстия змеёй опустился канат. с услами. Рейнон ухватился за него руками и ногами и мгновенно оказался наверху в мраморном, душном и заполненном запахом старого сыра чреве. Спустил верёвку и помог ему залезть никто иной, как Глиарт в красном кабате и рогатом колпаке. Тот самый, который только что читал в корчме Гусицкую лебелю. прошепял он, положив палец на губы. Тихо, господин. А здесь безопасно? Да. Мы всегда тут прячемся. Рейнаван мог попробовать бы выяснить, почему в таком случае столь регулярно прятавшихся никто так же регулярно не находит, но времени на это не было. Совсем рядом с сырней проехал роткирх. Чихнул И направился дальше, не удостоив голубятню на столбах даже взглядом. Вы, проговорил в темноте Голиарт, Рейнмар из Белявы, брат Петра, убитого в Бальбинове. Верно, сразу же подтвердил Рейнван. А ты спрятался здесь, спасаясь от инквизиции? Тоже верно, почти тут же подтвердил Голиарт. «То, что я читал в Корчме, догмы. Я знаю, что это были за догмы. Но приехавшие конники — не инквизиторы. Кто их знает? Сразу-то верно. Но, похоже, у тебя здесь есть покровители. И все же ты спрятался, а вы — нет». В стенах сырне были проделаны многочисленные отверстия, через которые к случившимся гамулкам, круглые сыры, чаще всего изготавливаемые гуралями, поступал воздух. Они же позволяли вести круговое наблюдение. Рейнован прижался глазом к отверстию, выходящему на корчму и освещённой мазницами майдан. Видеть, что там происходило, он не мог. Слышать же не позволяло расстояние, но догадаться было совсем не трудно. Военный совет в корчме ещё продолжался, ушли лишь немногие. Так что стерчи на майдане приветствовали в основном собаки. Ну да ещё армигеры и пара других раубриттеров, в том числе Куно Видром и Джон фон Фёлфельд, с перевязанной головой Корочем сказать, приветствовали, значит, сильно преувеличивать. Мало кто из рыцарей вообще поднял голову. Ветером и ещё двое всё внимание посвятили скелету барана, с рёбер которого сдирали и запихивали в рот остатки мяса. Шонфилд утолял жажду Малмазии, потягивая её через просунутую сквозь перевязку соломинку. Кузнецы и купцы отправились спать. Девки, монахи, ваганты и цыгане куда-то предусмотрительно запрятались. Слуги делали вид, что невероятно заняты. В результате Вольфгеру Стерчи пришлось повторить вопрос. — Я спрашивал, — загремел он с высоты седла, — видели ли вы парня, соответствующего описанию? Был ли он и находится ли сейчас здесь? Может кто-нибудь наконец соблаговолит ответить? А? Вы что, побей вас, зараза, вконец оглохли? Куно ветром выплюнул баранью косточку прямо под копыто стерчего коня. Второй рыцарь-сиротёр пальцы а в Опенрок взглянул на Вольфгера и многозначительно передёрнул на живот пояс с мечом. Шонфильд, не поднимая глаз, Забулькал через соломинку. Подъехал Роткирх. Через минуту присоединился Диттер Гагст. Оба в ответ на вопросительные взгляды Вольфгера и Морельда отрицательно покрутили головами. Видгих выругался. «Кто видел человека, которого я описал?» — повторил Вольфгер. «Кто? Может, ты? Нет? А может, ты?» «Да, ты, вельгух!» — громила великан. «К тебе обращаюсь. Видел?» «Нет», — ответил стоящий у корчмы Самсон Медок. «Не видел». «Кто видел и укажет?» — Вольфгер, оперся о луку. «Получит дукат». «Ну, вот дукат, чтобы не думали, будто я вру». Достаточно указать человека, которого я ищу. Подтвердить, что он сейчас здесь или был тут. Кто это сделает? Дукат его. Ну, кто хочет заработать? Ты? Или может ты? Один из слуг неуверенно приблизился, робко осматриваясь. «Я, господин, видел...» — начал он, но не докончил, потому что Джон фон Шонфельд крепко дал ему под зад. Слуга упал на четвереньки. Потом вскочил и убежал, припадая на одну ногу. Шонфельд подбоченился, взглянул на Вольфгера и невнятно что-то пробубнил из-под повязки. «Э?» — Стерча свесился с седла — Чего? Что он сказал? Я не уверен, спокойно ответил Самсон. Но мне показалось что-то о засранных иудах. И мне так показалось, подтвердил Куно Витром. Клянусь бочкой святого Виллиброда. Не любим мы здесь в Кромоле иуд. Вольгер покраснел. потом побледнел, сжимая пятерней рукоять на гайке. Видгих тронул коня, а Моральд потянулся к мечу. — Не советую, — сказал стоявший в дверях корчмы Ноткерфон Вейрах, по одну сторону которого стоял Детресков, по другую — Вольден и Зосин, а за спиной — Рым-Баба и Божьего-Делоссов. — Не советую начинать, господа Стерчи! Потому что клянусь богом, то, что вы начнёте, то мы докончим. Они убили моего брата, прошептала Рейнван, всё ещё не отрывая глаз от отверстия в стене сырни. Стерчи заказали это убийство. Если вдруг начнётся драчка, и раубриттеры их порубят, Петтерлин будет отомщён. Я бы на это не рассчитывал. Райнов наобернулся, глаза оголярда светились во мраке. На что он намекает, подумал Райнов. На что? Не надо рассчитывать. На драку или на месть. Или не на то, не на другое. Я не хочу ссоры, проговорил, сбавляя тон, Вольфгерстерч. И не ищу себе дополнительных хлопот. Я спрашиваю вежливо, Человек, которого я преследую Убил моего брата и опозорил невестку Мое право требовать удовлетворения Ой, господа, стерчи Покачал головой Марквард фон Штольберг Когда утих смех Неудачно же вы со своей болячкой В Кромолин наведались Поезжайте, советую, куда-нибудь в другое место Удовлетворения искать К примеру, в суд. Вехар фыркнул. Делоссов хохотнул. Стерче побледнел, понимая, что смеются над ним. Моральд и Видгих скрежетали зубами так, что едва искры не сыпались. Вольфгер несколько раз пытался открыть рот, но не успел ничего сказать, как на майдан галопом влетел иенц фон Кнобельсдорф по прозвищу Филли. Мерзавцы, сквозь зубы проговорила Рейн Иван. Не уж-то нет на них управы. Неужто не уж-то не выстигнет их Господь своим бичом. Неужто не уж-то не нашлёт на них ни одного из своих ангелов. Как знать, вздохнув, заполненный запахами сыра тьме, Голиарт. Как знать? Филин подъехал к Вольфгеру, возбужденный с покрасневшим лицом, что-то быстро проговорил, указывая в сторону мельницы и моста. Долго говорить ему не пришлось. Братья Стерчи дали лошадям шпоры и галопом помчались через Майдан в противоположную мосту сторону, между шалашами к броду на реке. За ними, не оглядываясь, последовали Филин, Гагст и, не переставающий чихать, Роткирх. Крест вам на дорогу плюнул вслед им Пашку Рым-Баба. Учу или мыши кота, сухо рассмеялся Вольдлан из Осин. Тигра, многозначительно поправил Марквард фон Штольберг. Он стоял ближе и расслышал, что Филин сказал Вольфгеру. Я проговорил из тьмы Голиарт. пока не стал бы выходить. Рейнова, муже почти висевший на узловатой верёвке, задержался. Мне больше ничего не угрожает, заверил он. Но ты поберегись. За то, что ты читал, сжигают на костре. Есть вещи, Голиард пододвинулся ближе, так чтобы сочащийся сквозь отверстие лунный свет попал ему на лицо. Есть вещи, стоящие того, чтобы ради них жертвовать жизнью. Вы и сами прекрасно знаете, господин Рейнован. Вы же понимаете, о чем речь. О чем это ты? Я тебя знаю, вздохнул Рейнован. Я тебя уже видел. Конечно, видели. У брата в повоевицах. Но с этим поосторожнее, лучше не говорить. В наше время болтливость... Большой недостаток. Уж ни один болтун собственным своим языком глотку себе перерезал, как говаривали. Урбан Горн докончил Рейнован, удивляясь собственной догадливости. Тише, шепнул Голиарт. Поосторожнее с этим именем, господин. Стерчи действительно удирали из поселения так прытко, словно бежали от татарского нашествия, чумы или преследующего их дьявола. Это здорово поправилось самочувствие Рейна Ивана. Однако стоило ему увидеть, от кого так стремительно убегали стерчи, и он опять скис.